Размахавшись левой рукой, проходили они. Проходил ряд за рядом, штыки прочернели в тумане. Николай Аполлоныч ощутил странный холод. Ему стало вновь неприятно. Обещание его партии еще не было взято обратно. Слушая теперь незнакомца, Николай Аполлоныч перетрусил. Николай Аполлоныч, как и Аполлон Аполлоныч, пространств не любил.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 «Что такое?» Николай Аполлоныч подошел к окну, теперь тоже ничего особенного. «Вон, подъехал в карете ваш батюшка». «Стены, снег, а не стены».